Глава третья. Ночные приключения. Астра. А дома меня поджидали коты. Они снова были голодны и смотрели так, что становилось понятно, питаться под кормом не собираются, и путь вегетарианства ни одного из них не привлекал. «Пора бы мышей ловить. Не пробовали?» Буркнула я, обходя стороной хвостатую братью. «Четверо остались сидеть и смотреть на меня». а рыжий упал, причем так демонстративно, что поневоле вспомнились слова астры о том, будто этот кот очень умный. Я передернула плечами и направилась на кухню. заесть стресс, а заодно подумать, как жить дальше. Денег нет, взять — ниоткуда, а ведь уже пора ужинать. Как говорится, время спать, а мы не ели. Стук в дверь достиг меня на полпути. Пришлось изменить направление и идти открывать. Дома соседи из подъезда при виде меня старались пересказать все, что казалось подозрительным у питомцев. Диарея, лай в ночи, переедание, слюни на кровати владельцев и лужи в тапке. Иногда дергался глазик от всех этих жалоб. Но из-за любви к животным я выслушивала все до конца и давала советы. Для Астры все было несколько иначе. И вместе с тем у нас есть общее. Она принимала пациентов в любое время суток и выслушивала, лечила, исцеляла. «Госпожа Риони, вот вам, как обещала», — заявила с порога пышногрудая женщина, буквально насильно втиснув мне в руки корзинку с ароматными ватрушками. «Спасибо». Я моргнула, осторожно втягивая носом запах вкусной выпечки. Аж слюнки потекли. Аппетит усилился, требуя поскорее распрощаться с гостей и отправиться на кухню. «А как ваш мальчик?» «Благодарю, с ним все в порядке», — охотно отозвалась «женщина». «Вы уж извините, мне пора». Я смотрела вслед уходящей булочнице и знала, за что та пришла благодарить Астру. Сегодня утром лекарка забегала за свежими ватрушками, и надо тому произойти, что в ног булочницы прямо посреди торгового зала подавился косточкой от вишни. Мальчик резко схватился за горло, начал задыхаться. Все, что сделала Астра, это подскочила к мальчику сзади, обхватила обеими руками в районе желудка, наклонила его слегка и резко нажала. Раз, тут же второй. Потрепанная вишня вывалилась изо рта ребенка, и тот, поняв, что страшный момент позади, заорал во все горло. Перепуганная булочница бросилась к отпрыску, рыдая в голос вместе с ним. Голодными мы скотами в этот вечер не остались. После чего я обошла весь дом, заперла на все засовы. Посетила ванную комнату, привела себя в порядок. Просидела час у окна, рассматривая случайных прохожих и ощущая непроходящую головную боль и головокружение. День был насыщенным, и неудивительно, что я переутомилась. Решив, что завтра займусь чем-то важным, отправилась спать. Рыжий, наглая котовская морда, пытался влезть ко мне под одеяло. Я невежливо спихнула его, дав понять, кому в кровати не рада. Живность живностью, но у меня было ощущение, что сплю с кем-то особенным. А все особенные на ближайшие часы пусть обходят меня стороной». а ночью ко мне постучали. На ходу натянула широкое платье и направилась открывать. Была уверена, что это кто-то из пациентов. Угадала. Городское освещение улиц работало исправно, да только не напротив моего дома, поэтому силуэт Человека-горы вызвал некую оторопь. «Вы ко мне?» Спросила первое, что пришло в голову, глядя на очертания незнакомца. «К вам, госпожа Риони, помощь нужна», — коротко бросил посетитель. Вот отблеске Луны я все-таки рассмотрела, что передо мной не один человек, а двое. Второй пристроился на плече у первого, искажая очертания. Проходите», — отошла, пропуская пациентов внутрь. «Даже если бы я и хотела отказать, то ничего не получилось. Во-первых, желание помочь было превыше меня. Оно существовало и раньше, а в этом мире только усилилось». Для себя я решила, что это та самая магия, которую признали нестабильной. Во-вторых, раз незваные гости пришли в темное время суток, то просто так не уйдут. Осмотр состоится, потому что собственная свернутая шея в знак молчания мне категорически не нравилась. Я скользнула вперед посетителей, указывая им дорогу. Занавесила окна, зажгла свечи и только после этого взглянула на гостей внимательнее. И лучше бы я этого не делала, потому что не узнать одного из известных криминальных авторитетов, было никак нельзя. К Астрее попадали всякие люди, поэтому она была очень осведомлена насчет некоторых подозрительных личностей. Контрабандисты в их числе. Тот мужчина, что болтался кулем на плече здоровяка, застонал, привлекая мое внимание. Рубаха, залитая кровью на спине больного, не требовала разъяснений. Тряхнула головой, скидывая неприятный страх. Нравится или нет, но лечить придется. «Положите его сюда», — указала рукой на выбеленный стол. «Брюшком вниз». «Брюшком?» — хрипло рассмеялся здоровяк, скособочив рот. «Это можно». От переживания я сказала ерунду, но исправляться не стала. Не вет лечебницы, но кто сейчас обратит на это внимание? Преодолевая страх... Приблизилась к пациенту, разорвала рубаху на его спине и прикусила губу. Раны, из которых текла кровь, выглядели ужасающе. Симметрично расположенные, они наводили определенный вывод, только развивать его вслух было никак нельзя. И некогда. Пострадавший был в беспамятстве, умирал, и я не могла этого ему позволить. Придвинула побольше свечей к столу, очистила раны от грязи. Через какое-то время забыла, что передо мной человек, а не животное. Страх, что присутствовал вначале, притупился, однако к нему примешался иной, профессиональный, вдруг не справлюсь. «Принесите с кухни воды», — попросила хриплым голосом угрюмого здоровяка. Все это время он находился в приемной комнате, напряженно стоял, прислонившись к стене, и почти безотрывно за мной наблюдал. Это все очень нервировало, но я чувствовала, что просто обязана спасти этого человека. Магия звенела в крови, требуя вырваться наружу. Что? Очнулся он, хмуро взглянул на иглу, которую я только-только аккуратно стянула края рваной раны. Больше вопросов не задавал, а отправился выполнять мою просьбу. Едва дверь за ним закрылась, я глубоко вздохнула и уставилась на фронт работ. Сейчас все выглядело не столь ужасно, только неизвестно, сколько еще этот человек проваляется в подобном состоянии. Никаких антибиотиков, исключительно мази и травы. Выживет ли при подобном раскладе? «Приявивку бы ему от столбняка». Нужно было поторапливаться, пока не вернулся здоровяк. Где-то послышалось рассерженное мяу. Похоже, наглые коты решили снова поужинать, а не удалось. Прикоснулась пальцами к уцелевшим участкам кожи пострадавшего и прикрыла глаза, интуитивно пытаясь поделиться теплом с больным. Я не оканчивала специальной академии, но чувствовала, что именно так правильно. Магия словно только этого и ждала. потекла, щедро вливаясь в израненное тело. Пациент громко застонал, и я испуганно дернулась, приезжала руки к груди. Топот мужских ног раздался по коридору, и тут же в комнату ворвался здоровяк. Белки его глаз сверкали бешенством, будто мужик решил, что я тут вместо лечения приступила к пыткам. Быстро оценив обстановку, он приблизился к своему другу, и в этот момент раненый захрапел. шумно, с причмокиванием и какими-то нечленораздельными звуками. «Он что?» — выдохнул здоровяк, едва не прикончивший меня по ошибке. «Спит?» «Лечебный сон!» Дрогнувшим голосом произнесла я, покрывая спину мужчины простыней. В груди все дрожало от возбуждения, причиной которого стали неожиданно свалившиеся непростые пациенты и сам опыт лечения. «Он теперь проспит до самого утра», можете забирать его, но лучше оставить». «Нам нужно уйти», — заявил здоровяк. «Я его унесу, а вы забудьте, что видели нас». «Без проблем», — я недовольно фыркнула. «Только не уверена, что вашему другу снова не станет плохо. Думаете, после такого ранения перемещение на вашем плече ему не повредит?» «Но он же не может оставаться здесь, у вас», — нервно заметил незнакомец и тут же добавил на уже более спокойным тоном. Я приеду за ним утром. «Как пожелаете», — передернула плечами. «Даже если пациент сейчас проснется, то вряд ли будет возражать. Мне это пребывание тоже может выйти боком, поэтому сама я до утра не сомкну глаз. Да, это первый спасенный мной человек, которому я в одиночестве провела операцию. Захватите ему чистую рубаху». Здоровяк убедился, что его друг жив и относительно здоров, после чего направился к выходу. Уйти он не успел. Громкий стук в дверь мог переполошить кого угодно, включая булошницу или кого-то из соседей напротив. «Госпожа Риони, открывайте!» Послышался властный голос, и он показался мне подозрительно знакомым. Здоровяк настороженно взглянул на меня, но предъявить претензию было некому. Все это время я была у него на виду и позвать на помощь попросту не могла. Мужик бросился к спящему другу, но я успела схватить его за локоть. «Не трогайте, убьете его, или попадетесь вместе, что вернее!» Но сомнения отразились на лице мужчины. «Уходите!» С нажимом повторила, стараясь игнорировать очередной стук в дверь. «Пожалуйста, я что-нибудь придумаю!» «Крупное плотное телосложение...» Не помешало незванному гостю довольно ловко выбраться в окно, выходящее не на центральную улицу. Трава под окном будет вытоптана, но это лучше, чем если бы здоровяка поймали. Быстрым взглядом. Я оценила состояние спящего пациента, подоткнула ему под голову импровизированную подушку и направилась к очередным приключениям. Чуяла моя пятая точка, что там за дверью стоит не булошница с товарками, а кто-то гораздо опасней. я только успела дойти открыть засов, как дверь буквально вырвали у меня из рук хорошо что смогла отскочить а то бы прибили снова вы удивленно выдохнула я глядя на герцога злобным коршуном ворвавшегося в мой дом отойдите бертрам отодвинул меня и стремительно прошел мимо причём направление выбрал правильное остановился у спящего пациента, после чего резко крутанулся принюхался. «Что жгли, госпожа Риони?» — с подозрением поинтересовался высокородный гость. «Дрова?» — ответила честно. Разве что не упомянула, что вдобавок жгли грязную одежду, но в эти подробности вдаваться не стала. «Пахнет кровью», — прищурился Бертрам. Кивком указал на спящего, однако взгляд от меня не отрывал. «Кто он?» «Разумеется, пациент», Я поджала губы и сложила руки на груди. «Этот человек нездоров и нуждается в уходе, а вы топчетесь здесь в грязной обуви. Антисанитария!» «Надо же! Какие подробности!» Ухмыльнулся Бертрам, а двое его помощников довольно заулыбались, будто я сказала что-то весёлое. Герцог подошел к спящему, который продолжал лежать на животе, заглянул ему в лицо. У меня замерло сердце, потому как улыбка неприятного гостя стала просто запредельной. Мелкий Джек. Какая встреча? А где его братец? Саймон. Понятия не имею, — ответила совершенно честно и едва не поперхнулась. Неожиданно я поняла, что спящий больше не спит, а только прикидывается таковым. Хоть бери сковородку и спать ею всех укладывай. И этого подкинули к дому. Второй рядом не валялся, я бы заметила. Оно же практически так и было, разве что в приемную пациента затаскивала не я сама. Неужели? Герцог усомнился и тут же скомандовал, не давая опомниться. вы оба едете с нами. Я-то зачем? Удивленно выдохнула, а у самой сердечко ёкнуло. Сейчас получу за соучастие в непонятно каком деле. Он ведь больной, который мог умереть под моим забором. «А я лекарь. Бросить страдальца не могла. Или вы думаете, что мы вместе грабим честной народ?» Слова сами сорвались с губ, и я замолчала, осознав, что со своей несдержанностью сейчас точно загремлю в какую-нибудь местную каталажку. Прикусила губу, ожидая ответного хода мага. «И что с ним?» — поинтересовался Бертрам и бесцеремонно откинул простыню. От очередного испытания сердце едва не остановилось. Однако спорить в этот момент не имело смысла. Спина мелкого Джека выглядела не в пример лучше, чем когда его ко мне притащили. Значительно уменьшились кровоподтеки и ссадины, и только не слишком аккуратные швы выдавали непростое происхождение ранения. Даже сейчас подштопанный и подлатанный уголовник казался не особо презентабельным. Тюремный забор многозначительно протянул стоящий в стороне страж, Бертрам кивнул, соглашаясь. В памяти тут же всплыли острые пики, венчавшие ограду городской тюрьмы. Неужели беглец? Герцог нахмурился, что-то там прикинул для себя, еще раз осмотрел мелкого Джека, после чего скомандовал. «Утром его заберут». «А вы...» Мужчина шагнул ко мне, закрывая ото всех. «Запомните на будущее». Дерзких женщин не терплю, много о себе мнят. Подумаешь, не похожа я на кивающего и соглашающегося болванчика, что поделать. Только спорить не стало, лично осознав, что молчание золото. А еще жизнь моя собственная и запасной никто не предусмотрел. Маги во главе с герцогом ушли, остался лишь один страж. Молодой, интересный и молчаливый. «На было в нем что-то неприятное. Оценивающий взгляд, каким он меня осматривал, когда мы остались практически вдвоем, не считая раненого. Я не худенькая, но и не толстая. Все при мне, о чем не раз сообщали однокурсники, пытаясь пригласить меня куда-нибудь. Не то чтобы я тряслась от страха, а опасалась. Ведь смысл взгляда постороннего для меня мужчины расшифровать было нетрудно». Страж уселся на стул у стены. Переводя взгляд с меня на раненого, а я проверила все еще притворяющегося больного, оттянула ему века, чтобы знал паршивец, в какую ситуацию они со своим братцем меня затолкали, измерила пульс и удалилась с самым гордым видом. Как быть, чтобы вывернуться и не иметь после проблем со здоровьем Саймоном и с герцогом тоже? Коты молчаливой толпой ждали меня в коридоре. Все за исключением Рыжего. погладила за ушком одного, второго, третьего, перешагнула через развалившегося посреди дороги четвертого и отправилась в комнату. Несмотря на все события, хотелось спать. Зато появился положительный момент. Головная боль прошла, что не могло не радовать. Зачем я пообещала Саймону, что удастся выкрутиться с его братцем? Сама не знаю. Разве что не хотелось, чтобы их обоих схватили прямо здесь, в доме, который я сегодня обрела». Ведь одно дело подобрать незнакомца, другое — быть личной лекаркой уголовников. Ситуация была отвратительной, но я решила, что пока не буду паниковать. Рыжий кот нашелся быстро. Он спал на подушке, свернувшись клубком. «Нет, дорогой, мы так не договаривались». Я приблизилась к кровати и переложила кота на стул. «Положи на место, мя!» — послышалось мне. От неожиданности кота из рук выпустила. Рыжик приземлился на лапы и подергал недовольно хвостом. «Произвол!» — фыркнул рыжий и снова двинулся к кровати. «Еще и говорящий кот на мою голову!» Странно, но это соседство не напугало, а как-то приободрило. Я всегда была уверена, что животные слишком умные, чтобы разговаривать с некоторыми из своих дурных хозяев. Первое оцепенение прошло, Я скомандовала шепотом, уткнув руки в бока. «Стоять! Ты кто такой? Доложи по всей форме!» «И откуда только ты прибыла?» Недовольно буркнул Рыжий. Он уселся у ножки кровати и вздохнул. «Живу я тут!» «Кот, говорящий, из наследственных фамильяров!» «Лис?» Я вспомнила кличку, которую упоминала «Астра!» Что ты знаешь о прежней хозяйке? Астра, мне не хозяйка. Лис недовольно дернул хвостом. Я вольный кот, а она пришла, год как объявилась. То есть, как это, может, она нарочно тут жила? За дверью что-то громыхнуло, затем еще. Там твоего болезного убивают. сообщил кот и тут же вытаращил глаза, осознав, что сказал. «Кого убивают? Только этого мне не хватало». Я бросилась в приемную, где оставила стража с мелким Джеком. Как оказалось, от последнего и след простыл. Зато страж никуда не делся. Мужчина валялся на полу, раскинув конечности в форме морской звезды. Служивый застонал, и я вздохнула, окончательно убеждаясь, что сегодня ночью мне не спать. Увечья здоровяка я обработала уже увереннее, чем первой человеческой жертве иномирной практике. Ничего особенного, только шишка на виске да подбитый глаз. Перевязала голову мужику и дала напиться воды. А так, страж вполне пригодный к службе. Жаль только, что с Джека он решил перебросить свое внимание на меня. «Вы куда?» Потребовал отчета пострадавший, глядя, как я оставляю его одного в приемной. На улицу, а вдруг сбежавший где-то неподалеку валяется без сознания, пояснила я. Помощь ему нужна. Тогда идем вместе. Я сейчас ему помогу. Здоровяк коснулся повязки на голове, после чего сжал кулаки и первым бросился из дома. Пришлось поспевать за ним, чтобы страж не прибил болезного, если найдет его первым. Не нашел. Я выдохнула спокойно, осознав, что очередное потрясение пронеслось мимо. Какое-то время здоровяк еще кружил у дома, а потом ушел сдаваться начальству. Перед тем, как отправиться во свояси, он бросил на меня напряженный взгляд, от которого по коже побежали мурашки. Что-то тяжелое промелькнуло в его глазах, нехорошее, словно мужчина обещал сто первую неприятность. Именно такую, ведь первая сотня уже привалила до него». Я закрыла за стражем дверь и пошла спать. Рыжий бесцеремонно сопел на постели, и в этот раз я не стала его прогонять. Притиснула к себе, почувствовав под руками мягкое теплое тельце. Лис довольно замурлыкал, а я не сразу вспомнила, что он еще и говорящий. Сон слишком быстро овладел мной, чтобы отвлекаться на такие важные моменты.